Глава двадцать седьмая «В каком смысле? Откуда взялось?» Через некоторое время уточнила Нора. «В самом прямом. Похоже, вы тут клад нашли». «Это не клад. Просто артефакты, такие же, как кости. И вообще, эти монеты нам не принадлежат. Мы нашли их при двоих погибших. Они прятали деньги в сапогах. Еще мы отыскали...» «Несколько золотых колец и других украшений. Ничего особенного в этом нет». Берлисон пристально глядел на Нору. Его лицо раскраснелось. «Когда я подходил к палатке, вы совсем другое говорили. Обсуждали клад из тысячи золотых монет». «Вы подслушивали?» — возмутилась Нора. «Нет, просто услышал ваш разговор. Вы особо не шептались». — возразил Берлисон. Помолчал и продолжил. «Видимо, вы от меня что-то скрываете. И связано это что-то с золотыми монетами на вашем лотке». Нора покраснела и стала убирать монеты обратно в контейнер, чтобы выиграть время и придумать ответ. «Простите, но нам и в самом деле пришлось опустить кое-какие обстоятельства. Мы с самого начала...» Знали, что где-то здесь может быть спрятан сундук с тысячей золотых монет. Но пока нашли только эти десять штук. «Тогда зачем обманывать?» «Мы никого не обманывали», — возразил Клайв. «Просто тема щекотливая. Не хотели разглашать конфиденциальную информацию». «И какова же его цена, этого сундука с золотом, о котором вы умолчали?» Голос Бёрлисона звучал все громче. Нора покосилась на Клаева. Тайна раскрыта, а значит, отпираться бесполезно. Но «Ноумизматическая ценность этих денег — около двадцати миллионов долларов», — ответила Нора. «Но не думайте, будто это богатство достанется нам. Если золото отыщут, его разделят между собой федералы, штат Калифорния и институт археологии. Об этом написано в нашем разрешении на проведение раскопок. Все по закону, все официально. Может и по закону, но уж никак не официально. Вы использовали нас в темную. Не знаю, как остальные, но я от такого отношения не в восторге. Люди и без того на нервах. Повек пила, все эти дикие рассказы о привидениях. А теперь еще и это. Если люди уже на нервах, — Представляете, что начнется, если станет известно о кладе общей стоимостью в двадцать миллионов долларов? — спросила Нора. — Надо было с самого начала все нам рассказать. Тогда проблем не возникло бы. — Нора, нам можно доверять. А вы со своими росказнями про кости нас за дураков держали. — Сбавьте тон, — возмутился Клайф и шагнул вперед. «Не смейте с ней так разговаривать!» Берлисон развернулся к нему. «Нет, это вы сбавьте тон, мистер! Я ведь подозревал, что дело нечисто. И команда моя что-то почувствовала. Теперь мне все понятно!» «Вот и следили бы за своей командой получше. А то ваш человек место важнейших раскопок разворотил!» Берлисон сжал кулаки и шагнул вперед. «Ах ты, гаденыш!» «Со старичками не дерусь!» — язвительно усмехнулся Клайв. Разъеренный Берлисон замахнулся кулаком, но Клайв успел отскочить. «Да, бояться с тебя так себе!» — заметил Бентон. «Прекратите!» — Нора схватила Берлисона за руку. «Вы что творите?» «Хочу преподать этому подонку урок!» «Чтобы вас обвинили в нападении? Вы же юрист, сами знаете, что вам за это будет!» «Видно, у тебя уже не первый раз проблемы из-за вспыльчивости. Ты ведь поэтому так резко карьеру сменил?» Поинтересовался Клайв. Берлисон стоял тяжело дыша, у него на виске пульсировала вена. «Ты что несешь? Следи за языком!» Тут до них донесся быстро приближавшийся топот копыт. Все трое застыли. Лошадь стремительно доскакала до палатки, потом резко остановилась, громко фыркая и роя копытами землю. — Что за... Берлисон развернулся и вышел из палатки. Нора и Клайв следом. Перед ними стоял принц. Конь пила. Перепуганная лошадь вращала глазами и нервно переступала с ноги на ногу. Вся в пене. Перевернутое седло свисает на бок. И оно... и волочащиеся за принцем поводья сильно истрепались. К ним прилипли колючки. Берлисон подошел к коню, вытянув руку и разговаривая с принцем успокаивающим тоном. «Ну-ну, не бойся, все хорошо». При приближении Берлисона лошадь чуть отпрянула и прижала уши. «Успокойся, принц». Берлисон осторожно поднял волочащиеся поводья и провел по ним рукой, пока не дошел до головы коня. Погладил принца по шее. Лошадь понемногу затихла. Адельский и Салазар наблюдали за этой сценой со стороны. Берлисон аккуратно расстегнул подпругу седла, и оно упало на землю. — Лошадь здесь, а где наездник? — произнесла Нора. Не удостоив ее ответом, Берлисон отвел принца в сторону. После ссоры с Клайвом его лицо все еще заливал яркий румянец. Берлисон направился к деревьям и зашагал по тропе, ведя лошадь одной рукой и неся седло в другой. Повисла долгая пауза. Наконец Клайв произнес. — Ну и характерицу этого типа! Вспыхивает, как порох! — А вы как думали? Ждали, что он обрадуется. Мы ведь и вправду их обманули. А вы вдобавок его подначивали. А ваши намеки на его смену профессии, к чему это все? Просто странно. Был успешным адвокатом по бракоразводным делам. Греб деньги лопатой. А потом вдруг все бросил. Ради вшивого лошадиного ранчо. Не нравится мне эта история с лошадью. Где пил, что с ним... Надеюсь, не блуждает один по горам. — Так ему и надо, — отмахнулся Кулаев. Нора вздохнула. То, что началось как образцово-показательные археологические раскопки, стремительно превращалось в ночной кошмар.